Глава 60. Последние долги. Став колоссом айт, Атоша первым делом закатил для всех жанлунцев грандиозный праздник по случаю осеннего фестиваля. Пытаясь восстановить испорченную репутацию клана, кобины не жалели сил и средств, чтобы связать новое руководство с приятными событиями. Улицы на территории горных украсили горящими фонарями разных цветов, традиционно для осеннего фестиваля красного и символизирующего горный клан бледно зеленого По городу разъезжали фургоны с пальцами и студентами школы храм Вилон, которые раздавали печенье с эмблемой клана. Привлекательное лицо Аэта Ато мелькало по всему городу на телешоу и на разворотах газет. Равнинный клан устроил менее пышное празднество, И зелёные кости с осторожным оптимизмом перешептывались о возможном будущем. Старейший и самый грозный враг клана лишился власти. В это невозможно было поверить. Выросло целое поколение зеленых костей равнинных, считающие Айтмаду и горный клан неразделимыми, единой и ненавистной угрозой. Никто не знал, как относиться к ее отставке и чего ожидать от Кобинов. Хило позвал на ужин семью и ближайших друзей. После неспешной трапезы, состоящей из традиционных фаворитов сезона: пряного супа из морепродуктов, глазированной копченой свинины, острых маринованных овощей и рисовых пирожков с фруктами, Колосс сказал: "Приятный сегодня вечер. На улице до сих пор тепло, оставайтесь сколько пожелаете". Это был негласный намек что всем не имеющим отношение к ближнему кругу руководства следует уйти. Так они и сделали, зная, что Колос со своими ближайшими советниками будет обсуждать, что их ожидает. Сулима помогла матери Хило вернуться в дом. Коул Ванре исполнилось уже 85. Она была старейшим членом семьи, хотя уже сильно сдала и физически, и умственно. Вон папе Дзэнню Его взрослые сыновья и маекцам вышли во двор с бутылкой ходзи, колодой карт и мечом. Вдова Кена Лина и жена Дзояна ими болтали в саду. Тия решила посмотреть фильм в домашнем кинотеатре. Когда Дзэро предложил составить ей компанию, Андон почувствовал облегчение и слегка удивился. После драматических событий на острове Эуман Дзэро немного нервничал в присутствии семьи. Хило подозревал, что стычка на Эомане привела к трениям между ним и Анданом. Но что поделаешь? Если они хотят жить вместе, Дзиру придется смириться с тем, что родственники Андена — зеленые кости, как бы он ни пытался отградиться от дел клана. Хило оглядел оставшихся за столом. Шая и Вен сидели с одной стороны, Лот и Никос с другой. Андан напротив Хило. Он крепко сжал подлокотник своего кресла, чтобы справиться с привычной, но так и не утихшей болью из-за отсутствия. Рю. На блюде в центре стола остался один персиковый пирожок, и Хило представил ясно, как наяву, что Рю подскакивает и тянется к пирожку. Не хватало еще Цай, которая вернулась в тошон. Все выжидающие посмотрели на него. Несколько секунд он молчал, его переполняла гордость. А потом сказал: "А это то, что попросила устроить встречу наших кланов". Хело предоставил шае объяснить все остальное. Горные хотят обсудить договор о дружбе", сказала она. "Они попросили о встрече должным образом и готовы обеспечить безопасность, но хотят встретиться как можно скорее и в узком кругу, только колоссы и еще по два человека с каждой стороны". Время и место выбираем мы. Новость никого особо не удивила, хотя Лот заметил, как быстро все случилось. Айтмада подала в отставку всего три недели назад. Решение ее наследника так скоро обратиться к врагам бывшего колосса могли счесть слишком поспешным и даже неразумным проявлением слабости. Если бы Хило предложил встретиться с кобинами, чего, разумеется, он никогда бы не сделал, то сказал бы, что не стоит встречаться с врагами, пока не убедишься в лояльности друзей. А кобины вряд ли могли похвастаться преданностью всех горных. Вен разлила всем свежий чай. Наверное, они поняли, что у них просто нет другого выбора. Выйдя из тени Айтмады кобины должны быстро сделать ход и доказать, что держат клан под контролем. Многие горные до сих пор сохраняют верность Айтмаде и считают кобинов второсортными зелеными костями, которые незаслуженно поднялись на самый верх только благодаря своей многочисленности, традиционализму и умению выступать на публике, а не реальным заслугам. Айт Ато несомненно был в курсе, что у него есть противники, и уже почистил руководство клана. Абенсора и Эва Калунда, Штырь и Шелест Шерист Айтмады последовали ее примеру и подали в отставку. Голос немедленно согласился. Абен был штырем так долго, что его уход никого не удивил. Ива тоже сторожил слишком крепко связанный с Айт-Мадой и глубоко увяз в махинациях, о которых рассказал Ило в своем интервью. Шая взяла чашку с чаем, которую поставила перед ней Вен. Посмотрела на оставшиеся пирожки, но все же не взяла. Сейчас Айт-ато Может полностью доверять только Кобинам. Новый колос назначил штырем своего троюродного брата Сандукина, ошёристым дядю, неопытного и неизвестного фонарщика Кобина Апона. Все знают, что Айтмада неохотно передала руководство кланом племяннику и на самом деле его не поддерживает, а это оставляет лазейку для тех, кто захочет попытать счастье и бросить ему вызов. он боится "Да мы воспользуемся его неопытностью и расколом в клане", отметил Лот. "Сейчас люди на нашей стороне, и Кобены боятся, что еще больше фонарщиков перейдет к равнинным. А этот Ато просто симпатичная мордашка, но думаю, он понимает, в каком положении оказался и умнее, чем многие считают. Если он усвоил уроки своей тети Кобин Кобенбет, то сначала попробует прибегнуть к дипломатии, а потом уже к оружию". Он женился на девушке из семьи Тем, чтобы заручиться их поддержкой, а теперь хочет заключить мирное соглашение с нами, чтобы разобраться с проблемами в собственном доме. Именно о союзе с Кобинами мечтал старый змей Йондарупон несколько десятилетий назад, сказал Хело с презрительной гримасой. В то время мы оборонялись, а Итмада была намерена поглотить равнинных, а нас отправить в могилу, возразила Шая. Любой союз на неравных условиях угрожал бы клану уничтожением. С тех пор кобины увеличили свое влияние, но мы увеличили его сильнее. Они не настолько глупые и не настолько смелые, чтобы надеяться нас покорить. Сидящий с другой стороны стола Анден кивнул. С тех пор наш клан очень изменился, и, возможно, впервые в истории мы стали сильнее горных. Вопрос в том, сохранит ли такое положение вещей дружбу с кобинами? Хило чувствовал на себе пристальный взгляд Шая, ведь это именно она поехала домой к Айтмаде и убедила давнего врага сдаться. "Я поклялась, что на этом былая вражда закончится, закончиться, сказала она, вернувшись, и обещала, что мы начнем объединять кланы без поглощения и кровопролития". Хило разломил один из оставшихся рисовых пирожков пополам. "И где Айтмады сейчас?" Поинтересовался он: "Она покинула поместье? А и переехала в общину, в принадлежащий горным дом?" ответил Лот. С тех пор она не выходила и не выступала в прессе, но, похоже, делает все необходимое для мирной передачи власти племяннику. Сколько с ней людей?" спросил Хило. — "Несколько кулаков охраны, все преданы ей лично." Лот помедлил, глядя в лицо Колосса. А потом ответил на вопрос, который тот задал на самом деле. До нее нелегко будет добраться, но это возможно. Городской дом хуже защищен, чем поместье Айт, Хило!» — возразила шая. Горные хотят заключить мир. Айтмада больше не колос горных, резко напомнил ей хело. Любое соглашение о мире, которое мы заключим с кобинами, не распространяется на старую стерву, пока Айтмада еще дышит. Она представляет для нас угрозу. Она найдет способ управлять горными и не на посту колосса. Мы боролись с ней 30 лет не для того, чтобы просто уговорить ее отойти в сторону. Она должна умереть, рано или поздно, но лучше пораньше. Пока Айтмада жива, мы не можем доверять союзу с горными, согласилась Вен. Где-то снаружи раздался взрыв смеха. Хило услышал громкие голоса, а в стену дома, похоже, врезался рельбольный мяч. "Сейчас не время", сказала Шая. "Айт осуждает весь народ, и она потеряла поддержку собственного клана. Я согласна с тобой. Вполне в ее духе попытаться вернуть власть или хотя бы скрытно дергать за ниточки, но пока она на это не способна. Она позволит племяннику погреться в лучах славы. Пусть все поверят, что она ушла со сцены". И только тогда она что-нибудь предпримет. Мы должны поступить так же. Если убить Айтмаду сейчас, новому колоссу придется обращаться с нами как с врагами. Это покончит с надеждой на долгий мир. Кажется, ты приобрела дурную привычку спасать жизнь Айтмаде, шая сестра с укором посмотрела на него. Как только Айт-ату укрепится на позиции колосса, и между кланами установится мир, Это мада перестанет привлекать внимание общественности, и тогда клан по-тихому шепнет ее имя. Но это будет еще не скоро. Шелест ясно выразила свою точку зрения, сказал Хилло, взял одну половину пирожка, а вторую положил на тарелку Вен. А что насчет остальных? Лот опустил взгляд и нахмурился, изогнув красиво очерченные губы. Я долго ненавидел горный клан Но за годы, пока я был первым кулаком, а потом штырем, мы работали вместе не реже, чем воевали друг с другом. И хотя я не встречался с глазу на глаз с новым руководством клана, Кобины не похожи на айтмаду, они не сделали ничего такого, что превратило бы их в наших кровных врагов. Нельзя обвинять людей, даже противников, только из-за их родственных связей. Все сидящие за столом молчали. Ладзин Единственный здесь был не Неисколов, но несколько десятилетий посвятил плану, преодолев все свои сомнения и личные трудности, и в последние семь лет был прекрасным штырем. Порой кажется, что насилие это удел, которого невозможно избежать, сказал Лот. Но иногда, ненадолго возникают периоды, когда это можно изменить. Я согласен с Шелестом. После отставки Айтмады Мы должны положить конец вражде. Хила посмотрел на Андена, который в свою очередь бросил на Лотта взгляд полный восхищения, а потом снял очки и протёр их краем рубашки, обдумывая ответ. Кобины — большая семья, но им не сравнится с Айтмадой или сидящими здесь в уме и мужестве. Сейчас они достаточно влиятельны, но им не хватит сообразительности найти новые возможности и получить преимущество. Анден снова надел очки и сказал, уставившись в стол: "Думаю, нам следует согласиться на дружбу с кобинами и постараться, чтобы они удержались во главе горного клана. И тогда со временем наш клан станет сильнее горных. Если кланы объединятся, равнинные будут доминировать, а страну и всех зеленых костей поведут за собой коулы, а не кобины". В ответ на точную И хладнокровную оценку Андена Хило улыбнулся. Он вспомнил, что в юности подтрунивал над Анденом из-за его вежливости и щепетильности, пытался его развеселить, а теперь и представить не мог другим. В такие моменты было как нельзя лучше заметно, насколько у него зеленая душа. "А ты что скажешь, Нико?" спросил Хило племянника, который до сих пор молчал е тоже должен высказаться ведь тебе идзая дольше жить с последствиями нашего решения ты смог бы работать с аитамато поверил бы заверениям кобинов в дружбе нику поднял голову и посмотрел на дядю я бы никому не стал доверять ответил он но все равно буду с ними работать я не обязан любить кобинов или соглашаться с ними но встречался с аитамато и много лет за ним наблюдал И как мне кажется, неплохо его понимаю. Ему что-то от нас нужно. И я согласен с дядей Андоном, в наших интересах это ему дать. Значит, решено. Как колос, я много лет полагался на вас и сейчас не сделаю исключения. Хело повернулся к Шелесту. Ты права. Шая. Следующее поколение не будет нести бремя кровной вражды. Перед горным, что мы готовы встретиться. Он снова посмотрел на племянника. Я хочу, чтобы ты присутствовал на встречу Нику. Ты пойдешь вместо Штыря. Лот удивленно дернул головой. Штырь обязательно должен присутствовать, со всем моим уважением, возразил он. Любые переговоры о союзе должны включать боевую сторону клана. Важнее, чтобы там присутствовал Нико. Когда я уйду с поста колосса, Именно ему придется иметь дело с Айтом, так что союз больше повлияет на него, чем на меня. Он должен принять участие в переговорах. До встречи мы с тобой обсудим все, касающееся боевой стороны клана. Колдзен снова возразил Лот, но суровый взгляд Хело вынудил его замолчать. Хело опять обратился к Нику. Переговоры будешь вести именно ты. Удивились все, даже Вен. За четыре года под присмотром Штыря и Шелеста Нико изучил все стороны деятельности клана и сам сделал немало полезного. Он предложил Штырю создать компьютерную программу, чтобы оптимальнее размещать пальцев на разных территориях, предложил разрешить спор двух фонарщиков без дуэли, чтобы сын одного из них отработал на другого в качестве возмещения ущерба, и очень помог Шайе собрав доказательства, которые она использовала против эспенцев. Но до сих пор Хело никак не показывал, что собирается постепенно передавать свои обязанности племяннику. В конце концов, Нико был еще молод, всего 27, и многие в клане гадали, не затаил ли колос гнев или сомнения после нескольких лет, проведенных Нико вне дома. А теперь он вдруг объявил что Нику выступит от имени клана на важных переговорах с бывшими врагами. Хилов впервые, хотя пока что лишь в узком кругу семьи, дал ясно понять, что Нику будет его наследником. Если Нику и удивился, то не показал этого. "Понимаю, дядя", торжественно объявил он, но все заметили, как он украдкой посмотрел на реакцию Ивен. "Не волнуйся. все будет хорошо", заверила она. В конце концов с тобой там будут дядя и тетя, — сказала она, хотя и без особого сочувствия. Но Нику был рад услышать и это. Даже если тон Вен казался сдержанным, он видел ее улыбку. Плечи Нику слегка расслабились. Я буду готов, пообещал он. Вот и хорошо. Хило повернулся к Эндину. В чем дело, Энди? Как-то ты притих? А судя по твоему лицу, у тебя что-то на уме. Он поднял голову и встрепенувшись, оглядел собравшихся за столом членов семьи. "Прости, хило Хилодзен, я отвлекся», — сказал он с легким оттенком досады. "Я хотел тебя кое о чём попросить, но это может и подождать". «Нет уж, говори", настоял Хило. "Лучшего времени все равно не будет, а здесь только члены семьи, не считая Лота-Дзена. Но ведь невозможно быть четырем равнинных и при этом не войти в семью". Андан колебался, но потом все таки откашлялся и выпрямил спину. Я хочу заняться политикой, баллотироваться в королевский совет. Все изумленно уставились на него. Андан немного помялся и продолжил. Я знаю, мне придется снять нефрит, но я долго это обдумывал и готов так поступить. Лечить людей это отличная работа, но как политик я смогу помочь гораздо большему числу людей. Я прошу твоего благословения, Хилодзэн, и покровительства клана. Поначалу все молчали, а потом Нику сказал: "Дядя Андон, я считаю тебя слишком честным для политики, но в сущности ты уже много лет представлял клан, так что трудно найти более подходящего для этого поста человека". Вен, понимающе улыбнулась Андону: "В нашей семье можно быть и честным, и хитроумным, и остаться воином даже без нефрита". Большинство членов королевского совета, поддержанные кланами, никогда в жизни не носили нефрит, сказал Анден, и поэтому не всегда понимают, что значит быть зеленой костью. Остальные законодатели независимые и вообще не имеют ничего общего с зелеными костями. Что касается нашего влияния на совет, то даже после того, как Цая разрушила влияние единства шестерок в Луканге, горные все равно могут получить преимущество из-за прихода к власти кобинов. А выборы уже на носу. Нам многое предстоит сделать: потребовать у испенцев вывести войска, бороться с вредными предрассудками, провести военную реформу. А для этого понадобится тот, кто способен говорить от имени зеленых костей, не нося ни Посмотрите, каких высот в политике достигла Кобенбет, отстаивая интересы кланов, хотя сама никогда не была зеленой костью. Я мог бы заняться тем же для равнинных Я буду представлять клан, но и отдалюсь от него ради всеобщего блага. Это Дзуруи тебя надоумил? с улыбкой спросил Эвен, Анден слегка покраснел. Нет. Но он одобрил мое решение. Вряд ли я задумался бы об этом всерьез, если бы он меня не поощрял. Он стыдливо отвел взгляд, но на его лице играла легкая улыбка. Раньше я волновался, что мы не сможем быть вместе. Ведь он так далек от клана, но теперь считаю, что это к лучшему. Он способен показать мне другую сторону проблемы. Ни один Коул никогда не занимал политических постов, заговорил Хело, и все притихли. Мы всегда были нефритовыми воинами и не расставались с нефритом даже ради возможности править страной. Колос приподнял уголок губ в своей фирменной усмешке. Но мой младший брат Всегда и во всем находил собственный путь, даже если никто этого прежде не делал. Конечно, я благословляю тебя, Энди, и ты получишь поддержку клана. Энден встал, коснулся с сомкнутыми ладонями лба и низко поклонился. Спасибо, Хило Хилозен. Я постараюсь победить на выборах и никого не подвести. Хило тоже встал, и братья обнялись. И на этой приятной ноте давайте пойдем спать. Сказал Хило: Шая устроит встречу с Кобинами, а потом поговорим. Нам еще многое предстоит сделать, как всегда. Но вы все устали". Когда все разошлись и в доме стало тихо, Хило поднялся наверх. Вен уже лежала в постели и ждала его. Он забрался под одеяло, и тогда Вен отложила книгу, которую читала, и прижалась к нему. Хило поцеловал ее в лоб и погладил по голове. Несколько минут они молча лежали, обнявшись. "Когда ты это сделаешь?" спросила Вен. "Во время встречи", ответил Хило. "Если я возьму с собой Нико, это будет предлогом не брать Лотта. Не потому, что я хочу его отстранить, просто он будет заниматься другими делами". Вен кивнула. "Шеститу понадобится несколько недель, чтобы согласовать все детали встречи. Место монахов охрану и так далее. Надеюсь, к тому времени Айтмада уже не будет привлекать столько внимания. Ее верная охрана состоит в основном из немолодых зеленых костей, им не сравнится с нашими лучшими кулаками. завтра я проинструктирую Лота, когда останусь с ним наедине. Хело взял Вен за подбородок и развернул ее голову к себе. Только смотри, не проболтайся, шая, сурово сказал он друг ты забудешь я знаю как вы болтаете вдвоем, когда меня нет поблизости шая и нико не должны ничего знать пока все не закончится пусть они с чистой душой поклянутся любой зеленой кости которая почувет что они не имеют никакого отношения к убийству айтмады а я шепнул ее имя только лотту Вен с негодованием отстранилась неужели я могу забыть о чем то настолько важном Разве сегодня за столом я с тобой не согласилась? Шаи говорит, что рискованно действовать прямо сейчас, но еще более рискованно ничего не делать. Нельзя быть беспечными, когда речь идет о Байтмаде. Она и ее сторонники должны умереть. Хило кивнул. — Будет непросто уговорить нового колосса дружить с нами после того, как мы в конце концов отправим его тетушку на корм червям. Вен прижалась щекой к плечу мужа и наполненным нежностью интимным жестом провела пальцами по нефритовым камням на его ключице и груди. айт Айт-Ато для вида поднимет шум по этому поводу, но не начнет войну", сказала она. "Я же говорила, он умнее, чем все считают. К тому же ему даёт советы хитрая умная вдова Кобентинбет. Она знает, что Айтмада не даст ему покоя, пока остается поблизости". И он никогда не получит полную власть над горными, если она будет жива и тянуть за ниточки. Айтмада никогда не любила его, и ее жутковатая тень будет нависать над ним, пока она жива. Кобины будут втайне признательны нам, если мы уберем с их пути бывшего колосса. В особенности, если я дам им повод перестать делать вид, что они злятся, сказал Хилло. А я так и поступлю. Как только все закончится, я уйду с поста колосса. Пальцы Вен остановились. Она выдохнула, обдав кожу хилотеплом. «Нику еще не готов. Было бы лучше будь у него еще несколько лет в запасе, но так надо. Я стал колоссом почти в таком же возрасте, и будем честными, никто не считал, что я был к этому готов, даже ты, котенок». Ты был штырем», — возразила Вен. Тебе преданно служили кулаки и пальцы клана и шла война. Ты знал, как повести за собой людей в такое сложное время, потому что любил их. Никто не похож на тебя. Хило взял ее за руку и вздохнул. Я знаю, как трудно простить человека, который поступил не так, как ты ожидала. У меня и самого это плохо получается. А ты же видишь, как изменился Нико и как прилежно он трудится. Будь с ним поласковей даже когда он об этом не просит и вроде бы не нуждается. Вен ответила не сразу. Конечно, я люблю его. Но он же как закрытая книга, теперь даже в большей степени, чем в детстве. Может ли человек с таким характером повести за собой людей? Мне кажется, ему нужна подруга, но он отказывается от любых моих предложений. Хило засмеялся. А наши дни, молодежь мало думает о романтических отношениях, не волнуйся так об этом. И вспомню, как я отличался от Лана, а все наши штыри отличались от меня и друг от друга. Пока Ник узнает, куда идет, он научится быть настоящим колоссом по-своему. А кроме того, сейчас самое подходящее время, и мы все его поддержим. У меня не было подобных преимуществ, поэтому я знаю, как это важно. Я не хочу стать похожим на дедушку, тянуть всех вниз из-за своих обид. У меня есть ты, и мы наконец-то отдохнем после всех этих лет. Разве ты не хочешь того же? Хочу. Вен повернулась к нему и поцеловала. Соглашение, к которому мы придем с Горными заключат Кобины и Нико. Я с радостью под ним подпишусь, если отомщу за Лану Кена и наших кулаков и пальцев отправив айтмаду в могилу хило выключил лампу у кровати и притянул вен ближе шае права наши кланы должны оставить кровавую вражду в прошлом пусть новое поколение начнет все сначала получив наконец шанс жить в мире а наше поколение мы еще должны поквитаться в доме ива калундо Где тот уединился после позорной и вынужденной отставки, зазвонил телефон. Ив ответил и молча выслушал сообщение информатора, потом повесил трубку и набрал другой номер. "Айдзен", сказал он, "я получил все нужные сведения. Все будет устроено, как мы планировали".